Глава четвертая «Эй, как не вовремя!» — сказал Титан. «Теперь нам надо уходить отсюда, да?» Сашка обещал пока помалкивать. «Вот, поможем Прохору, и тогда уйдем дальше. Проводник у нас есть, направление на мембрану тоже». «Про Йорика тоже будет молчать?» «Да». Нам отвели отдельную просторную избу, которую мы перегородили пополам. На женской половине нас было трое, на мужской — пятеро. Йорик устроился в синях. Как и предсказал Сашка, он теперь задавал кучу вопросов. Показывая пальцем на тот или иной предмет, он издавал звук ч, с вопросительной интонацией. Каждый, кто был рядом, охотно объяснял ему назначение предмета. С памятью у него было все хорошо, и к концу дня... Он уверенно опознавал по названию с десяток предметов. Прохор выдал нам пять стволов к имеющимся у нас двум ТТ. Рекс принес три пистолета Макарова, которые были добыты в опорном пункте, и два автомата. Хотел дать еще пистолет Йорику, но после того, как услышал, что он пока не в себе, передумал. Весь вечер чистили оружие, болтали, пробовали свои дары. Только я боялась запускать свой в действие. Нимфа с даром раскрученным на полную катушку могла наделать множество бед. К ночи я почувствовала Йорика. Просто что-то щелкнуло, и он возник в моем сознании. Ненавязчиво, как ощущение своей руки или ноги. Ты просто знаешь, что она есть, и даже можешь почувствовать боль. Йорик после посещения знахаря быстро приходил в себя и набирал силу. Утром перед самим выходом он показал, что полностью восстановился, появившись в комнате, телепортнувшись в своей манере сквозь стену. Как условились с Прохором еще вчера, в десять утра мы вышли к воротам, которые сейчас были распахнуты. Перед ними стояли три ЗИЛ-131, все с тентами, чисто вымытые, с урчащими моторами. Рядом с ними бойцы, человек шестьдесят. Одеты, как придется. У некоторых имелись бронежилеты и каски. Я заметила даже два пулемета Дегтярева. Понятно, кластер, куда мы собирались, был из позднего СССР. Ничего сверхъестественного, старая техника, оружие и никаких армат. Тем лучше, меньше будет разрушений. Раз здесь воюют этим старьем, значит и мы сможем. Рексу дай хоть газовый пистолет, он из него гаубицу сделает. Жаль, что с нами не было Михалыча. Вот кто бы все здесь быстро модернизировал. Рекс без дела не сидел и за ночь наделал сотню патронов под ТТ и два магазина для калаша. Вымотался весь и теперь ходил сонный. Прохор, конечно же, узнал у Сашки про Рекса и про Титана и даже предложил обоим отказаться от рейда дабы случайно не сдохнуть. Уж очень нужные дары они получили. Но тут же был послан нахрен. Мы ехали в третьем автомобиле. На вопрос, куда будут грузить награбленное, Прохор сказал, что за нами пойдет еще фура. К кластеру тащились часа два по ужасной грунтовке. Я отбила себе все седалище о жесткую скамью. Прохор ехал с нами и о чем-то шептался со своим двойником Титаном. Видимо, пытаясь узнать о нас подробнее. Пусть. Титан не дурак и ничего важного от него не добиться. Йорик всю дорогу сидел рядом со мной на полу, прислонившись спиной к лавке, глядел четко вперед собой и ни разу не повернул голову, застыв как мумия. Рекс и Череп играли в камень, ножницы, бумага на щелбаны. Девчонки шептались и ржали как турочки. Только Жнец всю дорогу молчал и периодически подогревал холодный чай всем желающим. Люди Прохора не были так беспечны и в основном напряжены. Как бы ни струхнули. Не думаю, что нас там ждет что-то из ряда вон выдающееся. Уж сколько я повидала за эти почти четыре года. Никто из них никогда не увидит столько и за всю жизнь. Да что там говорить, если бы они узнали, кто такой на самом деле Йорик? Половина свалилась бы с инфарктом, а другая сходила под себя. И это я еще не попробовала свой дар. Хотя... Нет, не стоит, не уйду. Хотя с другой стороны... Вот ведь странность. Череп тогда мне сказал, что у нас с Лилит схожие дары. Только я нимфа для зараженных. Но почему-то Лилит не могла приказывать женщинам, а хороводила лишь мужиками. А я, получается, теперь универсал? Если кто узнает, грохнут сразу. Никто не захочет иметь со мной дело. Кому охота чувствовать себя куклой? Только свои не сдадут. Значит, придется пользоваться даром очень и очень аккуратно. Иначе... Ладно, хватит себя накручивать. Вот, мальчонка напротив сидит. Я его читаю без всяких даров. Ему только слюны до пола не хватает, как он смотрит на меня. Вот так бы и съел. Что, дитя, не дают тебе бабы, и я не дам. Был у меня мастер, да весь вышел. Может, выжил? Нет, вряд ли. Там никого не осталось. Ребята полдня орали, но никто не вышел. Да и Юрик бы почувствовал. Прохор. Вроде бы неказистый мужичок, а поселок держит. Порядок у него везде. Чисто. Люди дисциплинированные. Все вроде хорошо, но не складывается у меня картинка. Когда к нам новенькие приходили, мы им не давали оружие, пока черепы рентгеном не просветят. А этот? Два автомата, пистолеты? Неужели все так плохо? Бойцов вроде хватает? Проверить решил? Или подставить? Титана с Рексом-то он хотел оставить в стабе. Вся беда этого прохора, что он даже не подозревает, кого приютил и пытается переиграть. Я одна могла бы заставить его стаб упасть передо мной на колени. А Сашка молодец, не сказал ему. Или сказал. И теперь Прохор замыслил меня завалить в суматохе. Скорее всего. Не исключаю этот вариант и считаю его наиболее вероятным. Йорик уже знает, от кого меня надо будет защищать в первую очередь. Но если Сашка передал ему, кто я, Тон то и Йорика не должен сбрасывать со счетов. Я видел у ребят гранатометы. Могут, кстати, спокойно в спину зарядить. И поминай, как звали потом. Йорика разорвет, и я не смогу ему ничем помочь. Дар мой стал универсальным, то есть размазался тонким слоем, и крылья теперь не появятся. Лечить не смогу. Жаль, конечно, я своим даром многих спасла. Ладно, приехали вроде. Высадились мы за километр от кластера, который через час уходил на перезагрузку. По заверению Прохора, болотные уже были на той стороне, тоже ожидая кисляк. Через полтора часа можно будет заходить. Бойцов он разбил на три группы. Немезида, Диана и Жнец в первой. Они с остальными пойдут справа, сразу к опорному пункту. Вторая к большому магазину, будет там держать оборону. В нее вошли Рекс и Титан. Третью он возглавит сам. Зайдем слева к продуктовому магазину со стороны церкви. С ним должны были пойти я, Череп и Йорик. Ну понятно, в общем, решил грохнуть меня Гандон лысый. Мне даже стало смешно, что с ним сделать. А ведь с нашего края еще зайдут болотные, и совсем рядом магазин, где подъедается рубер со стаей. Стратег хренов. Понимает ли он, что если только дернется, от него ничего не останется, даже трусов? Или всех задумал положить, кроме Рекса и Титана? Я незаметно дала знак, чтобы были осторожны и в первую очередь смотрели за спину. В своих я была уверена на все сто. Запахло кисляком. С низкого свинцового неба ударили молнии. Били метров встав впереди, по границе кластера. Смотрелось эпично. Рыжие огненные росчерки по темно-синему небу. Грома не было, но что-то страшно завывало и заставляло шевелиться волосы. Продолжалось это минут десять, после чего концерт по заявкам стал стихать, и вскоре все успокоилось. Прохор дал приказ по бывшей ментовской рации, скорее всего, изъятой из опорного пункта, и три группы бесшумно двинулись вперед. Наша была самая малочисленная. Прохор, десяток бойцов и мы с Черепом. Йорик ускакал вперед, как только стихли молнии. Ему я приказала искать зараженных и не подпускать к месту будущей трагедии. Череп на этот раз сам два раза пересобрал и почистил свой ТТ. Еще он раздобыл большой нож, и я бы никому не советовала с ним встречаться. У меня был пистолет Макарова с запасной обоймой. Смешно, да? Кто с гранатометом, кто с пулеметом, а мне пестик дали, из которого только застрелиться. И то, если повезет. Рекс незаметно от Прохора насыпал мне в карман еще штук двадцать патронов и полную обойму, которую он тоже скопировал. Вот здоровый мужик. Обычно после десятка маслят Ксер спать ложится, а это всю ночь штамповал. Руки в масле, жопа в мыле. Мы работаем на зиле. Вступили на сельский кластер. Под ногами оказалась высокая трава и репейник. На краю села истошно выла собака. В окнах деревянных домов горел свет. По местному времени был вечер. Магазины еще работали. Из церкви выходили люди. Два десятка прихожан прощались с батюшкой. Ничего не предвещало беды, кроме истеричного воя пса. Кластер был крошечным и люди должны обратиться в течение часа. Так нам сказал Прохор. Игнорируя местных жителей, мы зашли в магазин и стали набивать мешки продуктами. Продавщица, видя такой беспредел, вцепилась в бойца, пытаясь вырвать у того из рук мешок крупы. Не особо церемонясь, тот ударил ее прикладом автомата, и тетка отлетела к стене, ударившись головой о прилавок. Череп напрягся, но я дала знак, чтобы не вмешивался. Прохор специально грубо обращался с местными, и наверняка не в первый раз. Скорее всего, данная тетка стабильно отлетала к прилавку раз в три дня и разбивала себе затылок. Он, словно прочтя мои мысли, сказал, «Все равно через полчаса здесь будут одни зомби. Она с время поджимает». «Можно бы и полегче», — произнес череп. «Можно, но им уже все равно». «А в селе иммунные попадаются?» — спросила я. «Насколько мне известно, нет. Вы смотрите по сторонам, пока мы грузим. Сюда и болотные могут заявиться, и зараженные. Хотя Рубер обычно уже приходит». «Где это он задержался?» — спросил Прохор. «И правда, где? Интересно тебе. «А его уже Йорик доедает. Я это чувствовала и видела его глазами». Руберу хватило одного удара. «Йорик тень не выпускал». Да и маленькие они у него стали. Зато провел хороший крюк в челюсть этой скотине, похожей на гибрид медведя с динозавром. Весь покрытый броней, Рубер вальяжно зашел в свой магазин и увидел Йорика, мирно стоявшего у окна. То ли в этом секторе зараженные теряли нюх, то ли Йорик перестал внушать страх, но Рубер совершенно его проигнорировал. Йорику это не понравилось. Он без затей прыгнул к животине и зашипел, отпугивая. Рубер оскалился, показав два ряда острых зубов, и тут же в окна и двери полезла его свита. Йорик почти без замаха, пользуясь своей феноменальной скоростью, выхлестнул рубера, сжав лапу в кулак. Один удар, и голова рубера раскололась, как арбуз. Он рухнул на пол, не издав ни звука. Таптун вылеши из окна. Не разглядев всей предыстории, укусил Йорика за лапу, после чего тут же остался без головы. Йорик прижал лапу к торсу, выскочил из магазина и побежал ко мне. Остатки свиты, позабыв про угощение, понеслись в другую сторону. Отбежав немного, они остановились, проводили взглядами Йорика и вернулись, чтобы сожрать своего бывшего начальника. Я приказал Йорику быть рядом, но не показываться на глаза. Очень хотелось посмотреть, что приготовил нам Прохор. Вдалеке раздались выстрелы. Судя по направлению, стреляли в районе, куда ушла первая группа. Сперва прозвучали пистолетные хлопки. Затем подключились все остальные. Особенно выделялся пулемет, солируя в концерте. В качестве ударных выступил гранатомет. Затем все стихло. Прохор прислушивался к перестрелке, потом попытался вызвать первую группу по рации, но никто не отозвался. Печать беспокойства легла на чело генералиссимуса. Он связался со второй и приказал проверить, что творится на правом фланге, а сам подошел ко мне. — А ты знаешь, Марго, мы уже давно с тобой знакомы, хотя ты меня наверняка не помнишь, а я вот запомнил. — И где же мы виделись? — беспечно спросила я. — В Вавилоне, еще до того, как его взорвали, — сказал Прохор. — Откуда ты знаешь, что его взорвали? — Сашка, например, не знает, а вы с ним сюда одновременно попали. — Подловила, сучка. — Да, я сам не видел, но знал, что его взорвут. — А виделись мы тогда, когда ты моих корешей на арене разрывала, падаль. — И тебя тоже помню, череп. «Все, господа хорошие, настал час расплаты». Радостно потер руки Прохор. «Так ты, Мур?» — спросил Череп. «Не только я. Все мы здесь. Ну, кроме Маши и Сашки. Они к нам от болотах перешли. Она там с ума сошла, а Сашка ее лечить пытался». «Что, все пятьсот человек?» «Да, но не пятьсот, а без малого сотня». Остальные у нас в загонах сидят, куда я и вас сначала хотел отправить. Нас нолды сюда переправили», — похвастался Прохор. «Но как?» «Откуда я знаю, как?» «Через портал, вот как». «Ну что, красава, как мы с тобой поступим?» Прохор весь сиял. Вокруг нас стояли его торпеды, ожидая приказа порвать нас. «А как бы ты хотел?» — наивно спросила я. «Что ж, а я еще...» Девочку из себя строила, не хотела дара включать. Вот сейчас и проверим, какая я нимфа. Наверное, сперва по кругу тебя пусти, девочка. Многим ты дорогу перешла. Шархан мой близкий был. Только за него тебя порвать мало. Ну, ты его конец видеть не мог. Тебе же Нолды рассказали, так? Хищно улыбнулась я. Да, догадливая. А у тебя есть канал для связи с ними? — как бы ни взначай, спросил Череп. Прохор был настолько туп, что не замечал, как мы его допрашиваем. — Есть. Ну, а вам он не поможет. За вас хорошо платят. За ваши органы, пардон. Но сначала мы позабавимся с вами, а уж потом... Ты, Череп, не переживай, тоже без внимания не останешься. И не тряси так пистолетиком. Пока вы спали, мы патроны подменили. — Совсем ты заврался, падальщик, — сказал я, — со всей возможной брезгливостью в голосе. «Все равно он ничего не сделает против нас», — злорадно сообщил Прохор. «И здесь ты не прав. Череп таких, как вы, уже, наверное, сотню лично отправил на переработку. Но ты прав, он ничего делать не будет. И даже Йорик не будет. Он, кстати, у тебя за спиной стоит, дебил». Прохор резко обернулся и никого не увидел. «Боишься?» «Правильно делаешь. Как сам-то готов органами поделиться?» «С кем?» «С Йориком. Он как раз уже Рубера доел и стоит на улице, ждет приказа». «Гонишь, падла! Посмотри-ка!» Кивнул он бойцу. Тот выбежал и тут же с улицы раздался вскрик, а на порог затекла кровь. «Все равно вы трупы! Убить их!» Я подняла руку и громко отдала четкий приказ всем стоять. Бойцы дернулись, но тут же, повинуясь приказу, застыли с деревянными мордами. Я видела, как Прохор, выпучив глаза от ужаса, пытается дергаться. Классическая нимфа в первую очередь брала обаянием, очаровывая мужика и заставляя делать его то, что ей нужно. Но у меня не было времени на предварительные ласки, так как десять стволов готовы были сделать из меня дуршлаг. Поэтому я перескочила через несколько стадий и, совершенно не умея очаровывать, заставила всех подчиниться мне, как раньше, зараженных. Все, кто находились в магазине, замерли. Даже Йорик, который как раз входил в него. В том числе и череп, уже поднявший ТТ на уровень глаз Прохора. Но ненадолго. Может, на минуту, а может и того меньше. Все-таки нимфа из меня пока еще слабая. Несколько солдат отмерли и чрезвычайно медленно стали поднимать стволы. Все происходило как в замедленной съемке. Я успела крикнуть Йорику, который не вошел в дверь, а напрямую телепортировался сквозь внешнюю стену магазина. Первой его жертвой стал боец с азиатским разрезом глаз. Низенький китаец отскочил как мячик от удара элитника. Йорик теперь больше предпочитал боксировать. Или ломать, нежели резать клинками своих когтей, как раньше. Другой тоже не успел выстрелить и сломался пополам, как кукла. А вот третий все же успел выпустить в меня три пули. Две мимо, а третья пронзила мне предплечье и хорошо, что не задела кость. На рукаве моментально выступила кровь и закапала на пол. Я тупо посмотрела на крупные капли и сильно разозлилась. Не испугалась, не закричала, а разозлилась и мысленно приказала ему умереть. Боец выгнулся дугой, замер, а потом рухнул на пол и уже не двигался. Я крикнула еще раз, чтобы все упали на колени. На этот раз на полу оказались все, включая Черепа и Йорика. Последний быстро вскочил, оттолкнувшись от пола, и, пробежав по потолку, держась за него руками и ногами, как паук, свалился на двух бойцов в дальнем углу. С ними он уже не играл. Одному оторвал голову, еще не коснувшись пола, а второго просто порвал пополам. Двое муров все же успели открыть огонь почти в упор. Я сразу упала на пол, а затем перекатилась и спряталась за китайца, ощущая, как в труп впиваются пули. Их прикончил оттаивший череп, тоже стоявший на коленях, израсходовав за пале всю обойму т.т. Такая вот дуэль на полу. В него, к моему удивлению, не попало ни одной пули. В живых из врагов остался только Прохор, стоящий на коленях. Он закрыл уши руками и зажмурил глаза. «Йорик, бери вот этого лысого и пошли со мной». Сыночек вытащил безумно вращавшего глазами Прохора на площадь, перед церковью. Как ни странно, напротив колокольни стоял памятник вождю мирового пролетариата, товарищу Ленину. Йорик по моему приказу хорошенько толкнул Ильича и тут свалился, оставив после себя несколько торчавших на полметра арматурин. — Прощай, Прохор, побудешь какое-то время коммунистическим вождем, а потом тебя, скорее всего, сожрут благодарные жители, а мы пока зачистим твой гадюшник. Сообщила я приятные новости местному фюреру. «О, какие люди без охраны!» Раздался сзади меня голос Рекса. Он шел нагруженный. В руках у него был пулемет, на плече болталась муха. За ним шли Немезида и Диана, тащившие каждое по три автомата и разгрузки, полные магазинов. «Где ж нет Титан?» — спросил Череп. «Титан, вот он идет!» «Ажнец куда-то исчез, как началась стрельба», — сказала Диана. «Появится, куда тянется?» «Марго, у нас небольшая проблема». «Эти», — он кивнул на Прохора, — «схлестнулись с болотными. Потом мы подключились, но все равно человек десять сбежали. Боюсь, предупредя поселок». «Это им не поможет. Пешком они вряд ли дойдут», — сказал Титан, подойдя к нам из-за церкви. Я, пока вы стрелялись, машины испортил. Ехать им неначем, и ко всему прочему, рекс их проводника хлопнул. Не повезло, ребятам. Ну что, прохор, готов к строительству коммунизма. Но тебя все равно достанут, пообещал Мур. Здесь? Здесь, здесь. Недолго тебе прыгать, чужая. Как скажешь, но сперва ты, Ярик? Элитник подхватил брокающегося Прохора и с размаху усадил на торчавший из постамента против арматуры. Начальник ойкнул и потерял сознание. Несколько сквозных ран от арматуры, прошедшей через ноги, живот и спину, не давали ни единого шанса выжить. Ко всему прочему, недалеко копошились голодные бегуны, которые последние десять минут очень осторожно подбирались к расстрелянным черепам бойцам. «О, вот вы где! А я вас обыскался!» — крикнул жнец, выходя из-за угла с чайником в руке. «Будем чай пить нормально, а то каждую кружку греть приходится отдельно».